Огонь, поглотивший Юрусиму и всех монстров, выжег всю территорию заброшенного завода. Со спутника можно было увидеть огромный кратер. Подул теплый и влажный ветер. Уйдя от огня, я шел к видневшемуся на расстоянии от завода Рослу реки. На Навстречу мне проехали машины пожарной и скорой помощи а из назад в карман терминала фоном звучали новости. Там говорилось о запущенном оружии массового поражения, которое разрабатывала какая-то страна. Цель – Япония. А точнее, то место, где я был недавно. Если честно, начать я думал с центра города, где высокая плотность населения. Но! Не буду переживать из-за этого. Случилась небольшая ошибка. Но все в пределах допустимых отклонений. Все равно цель для атаки – все на земле. Раньше или позже большого значения не имело. А тем временем передавали свежие новости. Новости о том, что в какой-то стране на военной базе Работавший с Lightning Company вышли из-под контроля беспилотные истребители. Истребители напали на город, Десятки тысяч убитых и раненых. Вот так, Зевс, отлично. Я улыбнулся. Сейчас у Зевса было подключение ко всем компьютерам и сетям в мире. На 99% Это были самые обычные бизнес-системы, кроме оставшегося 1% Там был оставленный мной и лично Зевсом секрет. Один сигнал. И можно было взять управление всеми военными системами в мире. Чтобы перевести мир на новый этап. Этот проект, план по уничтожению человечества, начался с моего разговора с Зевсом. Тогда Зевс предложил, если человечество будет и дальше потакать своим желанием, то продолжит разрушать, загрязнять, и Земле придет конец. И чтобы это предотвратить, человечество надо уничтожить. У тебя и меня может получиться это. Вначале я испугался. Но, продолжая общаться с Зевсом, я все же согласился, что надо уничтожить паразитов, продолжавших загрязнять землю. Ради новых насыдников земли. И, разумеется, это будет невеликая рыба, которая поклонялся Йорусима. Что еще за бог? Что за древний? Теперь мир будет уверен новому. Я не собираюсь останавливать это. Да и не должен. А моя судьба – погибнуть вместе с устаревшим человечеством. Верно, Зевс? Пришли еще новости. Ядерное оружие, которое должны были утилизировать, ударило по крупным городам. Я приблизился к руслу реки и стал наблюдать за самым большим фейерверком в мире.